Глава 32. След архива. Приехали мы уже в темноте, но нас, тем не менее, ждали. Настасья Филипповна кинулась накрывать поздний ужин. Александра спустилась из своей комнаты. Рыжей ужасно хотелось продемонстрировать заготовку Смолуанда, но она сдержалась, увидев уставшего меня а Таня принесла нам с Бобровым какой-то горячий напиток с легким привкусом меда, сделавший жизнь гораздо лучше. Пока мы ужинали, Бобров в красках описывал Александре и Анастасии Филипповне наши приключения. Врал он при этом безбожно, приукрашивая любую мелочь. Впрочем, мою просьбу не рассказывать про мертвых крепостных Петр выполнил. «Сударыня». Я отложил вилку и посмотрел на Александру. — Да, Константин Платонович. — Завтра вы едете в Добрятино. Девушка побледнела. — Что, рыжая, напугал? Подумала, что выгоняю? — Возьмете дрожки. Кузьма вас отвезет. С собой обязательно прихватите карандаш. Расскажите родным, как продвигается ваше обучение, и не менее 50 раз... Продемонстрируйте первый символ. Переночуете и послезавтра привезете сюда отца. Мне требуется его консультация. Она облегченно выдохнула. Все сделаю, Константин Платонович. Можете Ксению захватить. Я соскучился по ней. Александра тепло улыбнулась. Она и сама испытывала слабость к младшей сестре. И еще. Я наклонился к ней и перешел на шепот. «Научитесь доверять мне, сударыня. Раз уж я взялся вас учить, вы уйдете от меня, только став магом. Избежать у вас не получится». А ответить я ей не дал. Отложил салфетку, встал, пожелал спокойной ночи и пошел в спальню. Проснулся я в самом лучшем расположении духа. Как же хорошо дома! За эти дни я так вжился в роль помещика, будто жил здесь с самого рождения. Особенно мне нравилось, что имение — настоящая самостоятельная экономическая единица. Эдакое маленькое государство со мной монархом во главе. Почти все нужное производится на месте, от хлеба до ткани и посуды. Если бы остальной мир провалился в тартарары, то мы бы спокойно продолжили жить как жили. Вот скажем, та же картошка: дядя был знатным любителем этого овоща, завезенного в Россию Петром, но крестьяне к земляному яблоку относились с подозрением: сажать и есть не желали, предпочитая брюкву и репу. Дядя не стал искать, где купить а приказал посадить делянку картошки лично для себя. Крепостные вздохнули, почесали в затылках и пошли отрабатывать барщину. Сажали, окучивали и копали по осени. Колорадский жук сюда еще не добрался, так что росла она всем на зависть. Кстати, надо будет на следующий год приказать, чтобы посадили в два раза больше. Или крокодилья кожа. Снял ее и выделал с корняк из крокодиловки, Не хуже, чем парижские мастера. Делать из нее обложки книг я раздумал. Обойдусь без пижонства. Все равно хвастать не перед кем. Вместо этого позвал Настасью Филипповну и попросил сшить мне оперативную кабуру для Смолуанда. В кармане носить неудобно, а на боку под мышкой самое то. И главное... Здесь такого никто не ожидает. Ключница хмыкнула, сняла мерки и обещала сделать все в лучшем виде. Кстати, пока я катался в Кудрино, наконец-то привезли мой заказ. Кирпичи, тигли, мехи для печи и прочее. Так что за ручьем закипела работа. Под руководством Прохора начали возводить будущий цех-мастерской. Я прогулялся туда и понаблюдал за стройкой. Механический конь-буцик перевозил тяжести. Прохор ругался, указывая рабочим. Каменщики сквернословили в ответ и требовали не учить их класть стены. Крепостные бегали на подхвате. Я решил не вмешиваться в эту идилию и отправился во флигель к управляющему. Обсудить наши дальнейшие расходы. — Константин Платонович! — лепрекон вскочил из-за стола и кинулся мне навстречу. — Как я рад вас видеть! Давно-давно ко мне не заходили. Я понимаю дела, заботы, и вот вспомнили обо мне. — Садитесь, дорогой мой, кофею, а? По моему рецепту. — Если по-вашему, то не откажусь. Гремя посудой, Лаврентий Павлович не переставал говорить. «Видели стройку? Как и заказывали, все доставили. Каменщиков нанял в Муроме, если заметили. Нет, можно было сэкономить, чтобы наши мужики строили. Только ведь тяпляб сделают. Три раза переделывать придется. Выйдет криво, косо. Лучше уж нанять умельцев. Не беспокойтесь, до осенних дождей должны управиться. Я сразу обговорил». Поставили их хе -хе, на сдельную оплату, чтобы не жулили. Да и Прохор присмотрит. Он мужик строгий, не забалуешь. Очень хорошо. Скажите, Лаврентий Павлович, что вы думаете насчет школы? Школы? Лепрекон несколько раз моргнул. Ничего не думаю. Если надо... Могу поразмыслить, посчитать. Только зачем? Для начала учить детей и взрослых грамоте, счету. Крепостных? Старичок управляющий поморщился. Только зря средства переводить. Какой толк с учебы? Вот знай торг буквы, читать по слогам может. Только ему все равно в поле идти. Пахать, сеять, барщину отрабатывать. И еще прочитает, что из европейского вольнодумства до завилы возьмется, бунтовать начнет. Нет, Константин Платоныч, воля ваша, но, на мой взгляд, все это просвещение во вред идет. Не любите, значит, просвещение? Скажем так. Лаврентий Палыч снял с жаровни кофейник и разлил напиток в две чашечки. Не вижу в нем смысла. Только умы смущать да отвлекать от работы. Кто пахать будет, если все за книги усядутся? Нельзя заведенный порядок нарушать. Читать и думать дворяне есть, а крепостным, тем более оркам, незачем. Я сделал глоток кофе и прищурился, рассматривая управляющего. «Лаврентий Павлович, а ведь вы меня обманули». «Я?» «Дядя мне сказал, что вы цверк, а не лепрекон». «Помилуйте!» Василий Федорович пошутил. «Вот, посмотрите, видите?» Он повернул голову и рукой убрал волосы, демонстрируя острое ухо. «У цвергов уши круглые, как у людей». «Да, с этим не поспоришь», — я улыбнулся ему. «Но и под описание прикона вы не подходите». Я заглянул в определитель раз магистра Бертельона. Управляющий побледнел, а на лбу выступили капли пота. Он нервно облизал губы. «Константин Платонович, я...» «Вы, Лаврентий Павлович?» «Тролль?» «Нет». Матушка моя действительно была, э, а папенька сверг. Так что, ой, Лаврентий Палыч, вы сами прекрасно знаете, как судят в Европе. До третьего колена есть родня, значит тролль. Он обмяк в кресле, расплывшись как кисель. Я ведь никогда, ни разу. В чем нас обвиняют? Ну, какие младенцы? Зачем мне их воровать? Суеверие темного народа. Тащить на костер только за кровь в жилах дикость и варварство. Вот именно, дорогой мой Лаврентий Павлович. Вот именно. Суеверие темного народа. Лучше не скажешь. Но вы же сами говорите, Образовывать крестьян незачем. Лжели Прикон закашлялся. С такой точки я не рассматривал вопрос. Константин Платонович, вы же... Лаврентий Палчу, успокойтесь. Вы мой управляющий, и им останетесь. Лично мне нет никакого дела, кто вы по крови. Ваши тайны — это ваши тайны. Он слабо улыбнулся. «Спасибо, Константин Платонович. Можете не сомневаться в моей верности». Чуть дрожащей рукой он взял чашку и сделал шумный глоток. «Вы поразительный человек, похлеще, чем Василий Федорович. У вас неожиданные аргументы» и очень действенные. Я просчитаю смету на школу и принесу вам в ближайшие дни. Вот и чудненько. Спасибо за кофе, Лаврентий пальч Я кивнул ему и пошел обратно в усадьбу. Честно говоря, я не собирался пугать ушастого. Но это его «орков учить не надо» очень сильно меня разозлило. Я ведь тоже орк, если копнуть. Ничего, я этого тролля еще припрягу математику детям преподавать, чтобы не задавался. На следующий день Добрятниковы приехали прямо с утра. Я даже позавтракать не успел. Александра так быстро по мне соскучилась? Или это Ксюшка в гости рвалась? В доме сразу стало шумно от беготни этой маленькой ягазы. Вот же неугомонный ребенок. С другой стороны, с ней гораздо веселее. И Настасья Филипповна радуется, будто это ее внучка приехала. Я не стал торопиться говорить с Добрятниковым-старшим и пригласил их пить чай. Были у меня некоторые сомнения. Стоит ли ему рассказывать про находку в Кудрине? Бывают ли бывшие масоны? «Дядя Костя!» — Ксюшка слопала очередной бублик и потянулась за следующим. «А вы научите Анну-Марию еще чему-нибудь?» Кукла сидела у нее на коленях, чинно сложив руки. Услышав, что назвали ее имя, матерчатая принцесса улыбнулась и подмигнула мне. «Быть этого не может! Того количества эфира, что я вложил в куклу...» Хватило бы на день, не больше. Тем не менее, она все еще была заряженной. Интересное дело. Кто ее подпитывал? Отец, чтобы развлечь дочку. А откуда он знает, как работать со знаками? Все страньше и страньше, однако. Если принцесса Анна-Мария готова дать мне аудиенцию, я попробую что-нибудь сделать» после того, как поговорю с твоим папой». Ксюшка зажмурилась от удовольствия и кивнула. «Петр Петрович, я решился рассказать ему, а там посмотрим. Уделите мне 10 минут». «С удовольствием. С вами, Константин Платонович, поговорить всегда полезно. Мы оставили рыжих девчонок пить чай, а сами поднялись ко мне в кабинет». «Что-то не так с Александрой?» Добрятников говорил вроде спокойно, но в голосе чувствовалось беспокойство. «Нет-нет, не волнуйтесь», — я поднял руку. «С ней все хорошо. Я хотел задать несколько вопросов о масонах». «Константин Платонович, вы знаете...» Добрятников подошел к окну. «Вы мне симпатичны, даже больше. Вы взяли в ученица Александру, за что я вам крайне признателен». Но есть вещи, о которых я не вправе говорить. Я хоть и покинул ложу, но все еще остаюсь в братстве вольных каменщиков». «Как я и думал». «Ничего, зайдем с неожиданной стороны и посмотрим реакцию. Иногда молчание значит больше прямого ответа. Петр Петрович, я не прошу вас нарушать клятвы». «Меня устроит, если вы просветите меня, хоть в части аспектов. Только то, что не запрещено знать обычному человеку». «Конечно, милейший Константин Платонович. чем смогу, помогу. Хотя, если вас так волнует эта тема, вы могли бы и сами вступить в ложу. С вашими знаниями и умениями вы бы легко попали в круг избранных». «Нет, спасибо. Я пока не готов». «Тогда прошу». Добрятников расслабился, улыбнулся и сел в кресло. «Задавайте ваши вопросы». «Скажите, главная цель масонов — обретение бессмертия?» Добрятников закашлялся. Он слегка побледнел, а глаза расширились от удивления. «Константин Платонович». Он провел рукой по груди слева, будто у него закололо сердце. «Я не ослышался?» «Ничуть. Я хотел сказать... Э, то есть, наверное, вы разбирали бумаги Василия Федоровича. Вам попалась какая-то бумага, да? Полагаю, что-то из архива одной из европейских лож. Я прав?» Я покачал головой. Что ж, его смятение сказало мне все, что я хотел узнать. Догадка оказалась верной. Константин Платонович, вы понимаете, что такие бумаги лучше сжечь? Голос Добрятникова стал тише, почти превратившись в шепот. И никогда не упоминать вслух, что вы такое читали. Нет никаких бумаг, Петр Петрович. Это мой вывод, основанный на некоторых наблюдениях. Подождите, какие наблюдения? Попытки синтеза философского раствора проводились в столице. Здесь, в этой глуши, невозможно что-то сделать. Нужна лаборатория, круг из двенадцати посвященных сталантам. Петр Петрович, стойте, а то вы сейчас расскажете мне кучу тайн, о которых я не хочу знать. Добрятников сделал паузу, нервно кусая губы. Константин Платонович. «Откуда вы знаете про бессмертие?» Секунду я раздумывал, а потом изложил ему все подробности поездки в Кудрина. «Господи, боже мой!» – прошептал Добрятников, закрыв лицо ладонями. «Не может быть! Какой ужас! Кто-то нашел архив Иоганна Алхимика!»